Николаевич, осматриваешься первым делом к мужичонку на балконе. Стрелять умеешь? Умею, не вылезать пытался? А то, там внизу их куча собралась. По веревке спустить сможешь? Я смогу, а жена нет, инвалид она. Слышь, помоги чутка, а? Чем? Ружье одолжите. А как я тебе его закину? А я веревочку спущу, а ты привяжешь. Слышь, я отработаю, честно. Ладно, спускай свою веревочку». В торбочку Дима совершенно спокойно кладет свой ТТ и запасную обойму. Эй, в голову стреляй. Да я знаю. Ну тяни. И долго не возись. Уедем, ждать не будем. Ага. Мужик с сумкой исчезает в квартире. Теперь девчонка на первом этаже. С ней все в порядке. А вот мама что-то загревала. Сидит молча уже третий день. Поспит немного и опять сидит. В квартире есть еще кто? Нет, только мы с мамой. А ты что ли, Эма, Прическа у тебя стремная. Не, я так. Но открывай окно. Придется лезть смотреть, что с мамой. А я последний раз про психиатрию в институте слышал еще, потому как везло без сумасшедших жить. Подсаживают меня с энтузиазмом. Скорее даже закидывают в окно. Странно, первый этаж, а решеток нет. Квартирка однокомнатная, чистая, но бедная. Впрочем, была чистой, неделю точно не убирали, Комья пыли на полу. Мамашка сидит на кровати, замурзанный халатик, растрепанная прическа. На мое явление реагирует никак. Попытки добиться от нее внимания ни к чему не приводят. Собирайся, бери что у вас есть ценного и пойдем. А мама? Что мама? Здесь я ничего не могу сделать. Заберем как есть, будете готовы, зови. Вылезаю за крошка обратно. И что там? Девочка нормальная, мамаша в ступоре, больше сказать нечего. Ладно, двинули к пути на крышу. Двигаем, состав тот же, все те же. Эту дверь открывает восьмой по счету ключ связки. Опять рутина приоткрывает дверь, поневоле отшатываемся. Вымахнувшая петлю и голая рука, чуть не дотягиваясь до стоящего рядом гнома рыцаря. В ответ гном лупит дуплетом в щель. Дима, стопоривший дверь, ногой недовольно морщится, чудом по нему не влетело. Николаевич смотрит в щель, качает головой, потом стреляет туда дважды. Только после этого слышится шум падения тела. «Геннадий Петрович, не надо стрелять, здесь обыкновенный шустрик. А вы еще бы немного взяли влево, влепили бы своему, а мы-то без брони. Она по мне чуть не задела». Геннадий Петрович чуть-чуть по китайски километр. Осторожней, пожалуйста, и перезарядите ружье. Да, конечно. Подъезд этой пятиэтажки оказывается не таким уж сложным. По дороге, встречаю еще два зомби, но обычные. В квартиру на втором этаже дверь открыта, но свистнув туда и не получив никакого ответа, Дмитрий закрывает ее. На третьем двери приоткрыта. Оттуда торчит голова той самой бальзаковской дамы. Увидев нас, дама выскакивает на площадку вся ее оказывается много. Она экзальтированно восторжена, и нам стоит немалых усилий ее утихомирить. А до этого она кудах-то и радуется чудесному спасению с такой энергией, что у нас кулы сводят, словно лимон сожрали. Идти вниз в одиночестве она отказывается. Мне, как наиболее деликатному и интеллигентному из всей группы, выпадает честь ее экскортировать вниз. Заодно еще приходится помочь ей тащить ее багаж. Волоклана три здоровенных сумки. Когда, сдав ее на руки стрелкам, возвращаюсь наверх, Чувствую, что сыт с общением этой особо по горло. «Ну как успехи?» – иронично спрашивает Николаевич. «Феерично, феерично!» – совершенно неожиданно для себя выпали в ответ. «Забавно. Мне героина Тэффи тоже в голову сразу пришла. Ладно, двигаем дальше». Люк на крышу заперт на пустячный замок. Гном Геннадий Петрович сносит его одним щелчком чудовищный мощный кусачек. Откидываем люк. Ждем у моря погоды. Первым на крышу вылезает Дима. Отсутствует минуту, потом видим его физиономия в просвет люка. Чисто. Лезем по очереди. Крыша действительно безмятежно пуста. Добираемся до нужного люка. Тут даже на крыше воняет газом. Вы отойдите вон туда и лягте ногами сюда, береженных знаете. Да ничего, мы рядом постоим. Мне спокойнее будет, если отвалите. Не люблю, когда кто-нибудь под руку смотрит. Нервничаю. Отходим. Правда не ложимся, хотя прекрасно понимаю, что если бахнет, то у лежащего куда больше шансов выжить. Не знаю, что тут больше, глупой мужской гордыни, вечного авоси или некоторой солидарности. Надо заметить, что Геннадий Петрович крут. Люк выламывается за пару минут без видимых усилий. Такой медвежатник пропал, задумчиво бормочет опер. Открыв крышку, Геннадий возвращается к нам, таща на себе мешок с инструментарием. Ну как? Воняет аж с винтом. Получается так, что придется часок подождать. Сейчас вызову пару из первой группы. Зачем? «Да так, на всякий случай. А мы куда?» «Скатаемся тут не очень далеко, есть магазин «Карусель». Глянем, что там и как почем. А тут оставим пост на крыше, БРДМ на связи. Едем и впрямь недолго, узнаю место. Тут под боком громады «Карусели» присуседило станции скорой помощи. Николаевич, нам бы неплохо глянуть, что на скорой. Получается так, что думаем одинаково. Промедол?» «И он тоже. Вообще, что там есть по списку А? Наркотики?» Яда в целом, ну и наркотики тоже. Внимание, вижу признаки живых. Наши машины стоят с противоположной стороны стоянки. Там, где непарадный фасад покрашен веселенькой желтой краской здания. Тут хост -двор крупного супермаркета. И Николай своего Броника засек машущих тряпкой из окна второго этажа женщин. Его коробочка подъезжает поближе. Уверен, сейчас экипаж Броника осматривает, есть или нет угроза. Вовку просят подъехать под окно. До этого Броник сдвигает в сторону неосторожно стоящий там пикапчик, освобождая место. Вовка аккуратно притирает автобус поближе к стене. На автобус шустро забирается Серега. Что меня удивляет, свой пулемет РПД вологодец таскает не снимая. И тут залез на крышу как обезьяна. Тут нас просят к машине. Пока Серега там наверху общается с тетками, мужики разбирают периметр на сектора. Николаич подходит к автобусу, задирает голову. И что там? Восемь женщин, работницы карусели и две со скорой. Прибежали сюда позже, когда жареным запахло. Потом отсюда было не уйти. что хотят? Да чтоб забрали их отсюда. Еда у них вышла уже, одна радость, что еще тепло и сортир с водой есть. Понятно, мы харчами разжиться сможем. Сейчас прошу: С правой стороны цепочки охранения неторопливо хлопает пара пистолетных выстрелов. Видно, гость пожаловал, из бывших покупателей. Отсюда через ворота... Можно залезть в овощной склад. А в основном товары в палетах, на стеллажах. Откуда их только погрузчиками снимать. Но в зале тетки говорят «много мертвых». Хорошо, как их оттуда вывести? Лучше бы через окно. Они пытались выбраться по лестнице. Там пара обратившихся сотрудников из мясного цеха. Очень быстрые, опасные, похоже. Получается так. Фаршу нажрались и пошустрели. Ясно. Вот кинем канат. Пусть там привяжут. Где вороться в овощной? Покажут, когда спустятся. Ешь хитрюги. Ну что, привязали? Похоже, да, я пошел. Давай. Далее теряем много времени. Пока Сергей деликатно, обвязав веревкой очередную даму, спускает ей след за товарками на крышу автобуса, где ее принимают на руки пару Михайловских и второй группы. А уж с автобуса их перетаскивает настоящий рядом командирский броник. А уж оттуда на землю к Николаевичу. Николаевич нароиста опрашивает теток одну за другой. Причем он строг и выглядит, как положено герой спасателю. Поэтому никаких отговорок нет. Тетки докладывают все внятно. Без женских штучек. Получается, что мы действительно можем отсюда загрузиться овощами. И в общем сравнительно безопасно. Там холодно и темно. Зомби фрукты не жрут. Так что есть вариант. Меня как грузчика Николаевич отвергают с негодованием. Во-первых, есть кому грузить и без меня. Во-вторых, Михайловские гарнизоники после возвращения опять сидеть на попе ровно будут. А нам еще Петерго переться. В-третьих, У лекаря руки трястись не должны. Короче, сидеть в охране грузчиковой команды и попутно узнать у теток со скорой, что там с сейфом. Тетки стараются выложить все, что знают. С их слов ключи были у ночмеда. Спешно набрасывают план помещения и с глубочайшим облегчением присоединяются к уже сидящим в автобусе. Стрелять мне не приходится. Ильяс, вылезший из люка броника, ленивый и как бы нехотя, разносит голову потихоньку подтягивающей к нам зомби из АК с ПБС. Но делает он это молниеносно что мне и тем троим, кто остался на периметре, делать нечего. Впрочем, ни Опер, ни Вовка, ни Надежда, а именно их Николаевич оставил тут, не слишком опечальны такой отставкой. Погрузка овощей идет полным ходом. Правда, и там дважды спихивала стрельба. Мельком глянув в ту сторону, замечаю картонные коробки и мешки сетки, которые так и порхают из рук в руки. Успеваем замерзнуть, когда погрузка заканчивается. Мебельному фургону закрывают дверки, и команда шустро возвращается к машинам. Николайч, что там в зале?» Фамильярно спрашивает Вовка. «Получается так, что плохо все в зале. Мертвяков полно, и шустрых тоже. Вонь чудовищная, и самые паршивые. Видно, кто-то на погрузчике вотнулся в крайний стеллаж так удачно, что эти стеллажи, как домино, попадали. Со всеми товарами и палетами. Там сейчас черт ногу сломит». Николайч в сердцах сплевывает. Залезает в броник, и мы катим до недалеко стоящей скорой помощи. Серега рассказывает, Что овощи пожухли, но в дело годится. Дверь там заблокировали от зала, так что пару приездов еще хватит. Радуется, что много нахапали коробок с яблоками. Любит он яблоки, оказывается, но только зеленые, на манер Семиренки. В здание скорой помощи идем опять же почти все. Впрочем, все-таки тут немного погибших. Как-никак скоростники раненых везут по больницам, они на свою станцию. Медиков всего трое попалось, остальные из местных жителей. Потому зачистка идет достаточно просто. Сюрприз с сейфом. Открыт и пуст. Но тут ухмыляющийся Дима заявляет, что это не проблема. Действительно, отлучившись вместе с Вовкой буквально минут на 5, он возвращается с грязнючей сумкой. В сумке искомые ампулы. Видал такое? Понял, что наркоман посетил. Ну а убегать далеко, чтобы вмазать, такой не будет. Так и оказалось. Не знаю, как он ключи добыл, но покусно был добротно. Злые вы, медики. Ну что-нибудь еще надо? Нет, пора возвращаться, только ампулы к себе перекину. А то таскать такую зомбосумку, тиф подцепить можно, брюшной. Уезжаем на погрузку семьи Овчинникова. Став богаче на 7 ампул промедола и на 10 тринтала, про себя надеюсь, что не понадобятся они в нашей группе. По дворе все в общем-то по-старому, разве что у БРДМ стоит и курит тот мужичок, которому передали на веревке ТТ. Его жена, полная женщина с дутловатым лицом, сидит на сумке, Приваляясь спиной к колесу БРДМ Значит сумел вылезти и жену выволок замечая, что у покойных добавилось Мужичок суетливо подбегает К вылезшему из люка Николаевичу Трясет ему руку, что-то горячо говорит Николаевич кивает И мы наконец-то приступаем к тому Ради чего собственно говоря и ехали Немного хлопотно подсаживать людей в люк Но в целом терпимо Вещей у них немного, пожилых всего 6 человек А один человек грудничок Всего 16 живых душ Газом все же воняет Но теперь не так, как раньше. Выдуло все холодным воздухом. Стрелять не пришлось. Хотя перед тем, как выводить людей, мы накидали на улицу кучу мебели из квартир. Баррикад не пригодилось. Некому было через нее лезть. Обратно ехали в жуткой теснотище. И, естественно, спасенные переругались друг с другом. Детонатором послужила та самая экзальтированная дама с третьего этажа. Вот мама девочки с идиотским цветом волос всю дорогу вела себя образцово. Сидела тихонько и хлопала глазами. Михайловский патруль на въезде подчеркнуто точно исполнил свои обязанности, проверив всех на укушность и изложив правила. А дальше по настоянию Николаевича мы с ним исполнили ритуальный акт, передача вчинникову его чат и домочадцев с рук на руки. Суровый комендант даже слезу пустил от радости. А вот супруга и брови не повела. И мне почудилось, у нее на плечах не полковничие призрачные погоны. А на всех офицерских женах лежит отпуск чина мужа. А как минимум генеральские. Вполне могла бы его жена командовать пехотным коре, отбивающим штыками в нос конные кирасирские лавы. Но это я расфантазировался. Звоню братцу. Получается из-за газа некоторая задержка в планах. Телефон пока работает исправно. Уже благо. Вижу идущих по двору МЧСовцев. Сообщаю братцу, что все в силе. Договаримся о связи через час. Знакомый уже водила? Отрекомендовывает нам своего коллегу с Хивуса, носящего имя Николая Микитенко. Спрашиваю уже виденного ранее, он меня вез от Адмиралтейства, угрюмого водила, кто был Николай Микитенко. Водила мрачно бурчит. Понятно кто, спасатель. Но вытягивайтесь с такого кремня информацию, надо сначала каши поесть, да еще у монитодворских инструмент тягательный заказать. МЧСники опять притащили рыбу, корюшку. Неужели скоро пойдет? А ведь уже и впрямь, конец марта, апрель на носу. Обедаем вместе. На этот раз у Дарьи ведро кулиша Каша пшеная со шкварками и жареным луком. Хорошо запивается чаем. Только чай уж этот мощно душистый. Но на упаковке написано с жасмином. Наверное, этот жасмин был размером с баобаб. Сходимся на том, что этим чаем можно перешибить любой запах. Попрыскал в помещении. И все, навсегда. Хоть святых вон выноси. Дарья очень обрадовалась тем овощам, фруктам и зельни, которые мы раздобыли в карусели который свален сейчас в холодильной Екатеринской куртине в виде такого снайдерского натюрморта. А тут еще и корюшка. МЧСники скромно отмечают, что им больше по вкусу кулеш оказался. Один вообще из казаков, говорит, как у мам погостил. А мы отдохнув полчаса, начинаем собираться. Дмитрий пытается связаться по своим милицейским каналам, используя свою рацию, но судя по всему неудачно. Ну да, мужик он настырный, не свяжется хоть согреется. А еще получаем в команду сварщика из монетного двора с портативным агрегатом и кучей уже порезанных сеток. Из расчета аккуратно два УАЗа. Как только грузимся, Николаевич вручает сварщику ППШ, правда с одним диском. Еще замечаю, что на другой Хивус загружают кроме сеток и ящики с ППС. Выходит, продолжаем вооружать своих помогателей. Высадим с удобством, прямо под бережком, говорит водитель. Это лишнее, лучше в трехстах метрах. И зайдите не напротив коттеджа а от спортбазы. Это чтобы деревьями прикрыться? Получается так. Если выпрямся на галошах такие красивые, а там кто с дудкой сидит, прищучут нас как детей. Лучше мы пешедралом. И с прикрытием пулеметом, и снайпером. Тут нас обидеть сложнее будет. И нас? Нас всех действуем только в составе группы. Одной группы. Ладненько, мы тогда крюка дадим небольшого. Вопреки опасениям Николаевича, высадка происходит гладко. И даже, пожалуй, чересчур гладко. Вспоминаю его постулат про то, что если все идет гладко вначале, дальше будет гажа. Ох, не хотелось бы. Цепочка наших беспрепятственно добирается до берега. Ни из зарослей тростника, ни из парка, а он тут скорее на лес похож ни шума, ни тем паче стрельбы. Через пару минут, это они, наверное, лес проверяли, там как раз нижняя дорога подходит, появляется фигурка Саши, машет рукой. Двигаемся. Пулеметчик, я и сварщик. Ильяс пока остается на хивусе. В случае чего он со своей Светкой окажет взаимодействие, близкой к артиллерийскому. Вторая галоша держится еще дальше. Николаевич озабочен, Серега сходил к домикам спортбазы и нашел там пару трупов. Оно само по себе привычно уже, только вот трупы свежие, явно расстрельные, в придачу босые и раздетые, мужик и баба лет под 40. И обратиться не успели, им в голову стреляли. Вообще-то мне это тоже не нравится, да судя по физиономиям и остальным, Дмитрий с совершенно безнадежным выражением на лице пытается все же наладить связь с милицейской рацией, настоящим где-то неподалеку УАЗа. Николай хмуро смотрит на эту реинкарнацию фильмов про войну. Угрюмо бурчит. Ладно, сокол, я не забудка Оставь свою шарманку. Телефон еще работает. Сейчас вдоль бережка, не суетясь, и занимаем позицию напротив дороги к коттеджу. Пошли смотреть в оба. Идем непривычно, потому как замыкающим теперь идет сварщик с ППШ. Но судя по мимолетному и многозначительному кивку Николаевичу в мой адрес, тыл все равно на мне. Сергей со своей бандурой идет первым. Хотя в основном гляжу назад. Не могу удержаться от восхищения тем, как он скользит, несмотря на пулемет в руках и весь груз. Причем еще ухитряется держать под контролем окрестности и не запинаться. А вот засидевшийся в замкнутых пространствах монетного двора гном-сварщик запинается все время и конфузится. Хотя кроме меня назад никто не смотрит. Никак у сварщика не выходит одновременно орлиным взглядом оглядывать враждебные окрестности и смотреть под ноги. Как только взметнет глаза героически, так ноги цепляются за всякий мусор и плавник. Тут еще богато накидано. Хихикаю про себя, вспоминая практически все фэнтези, где изящные эльфы злобно смотрят на навязавшихся в компанию неуклюжих и шумных гномов. Хотя Бильбо был не эльф, а совсем даже хоббит. Но его шум гром от гномов в лесу тоже раздражал. Передние пригибаются, мы выкатываемся на открытое пространство, прикрываясь гривкой берега. Он тут слегка подмыт и потому прятаться за ним удобно, как в траншейке. Открывшееся перед нами поле с редкими деревьями очень напоминает летом саванну, сейчас снега для этого многовато. После аккуратно поднимаемся наверх и там как изящная игрушка стоит царский коттедж. Дача многих царей, начиная с Николая I, милое и очень уютное здание, очень душевные интерьеры. Практически за ними Санкт-Петербургское шоссе. Откуда должен приехать братец товарищи? Очень на это надеюсь. Николаевич связывается по телефону с Мишкиным отцом. Я звоню братцу. Оба отвечают. Они выбрались из морга, расселись по двум УАЗам и сейчас ждали от нас звонков. Собираются ехать окольными путями. Сашинской дорогой, а потом Луизинской. Вот и представления не имел, что тут такие есть. Далее выйдут в Александрию по этому непарадному окраинному парку проскочит до Санкт-Петербургского шоссе, пересекут его и также парком сначала до коттеджа, а потом катятся по склону вниз, прямо к нам в объятия, если ничего не помешает. Сообщаем, дублируя друг другу точки встречи, причем Николаевич сух и точен, а мне достаточно сказать братцу, что тут как раз мы устраивали пикники с самоваром, чтобы он с завязанными глазами нашел место, ну теперь осталось ждать. Братец от нечего делать не отключает мобилу, комментирует то, что видит. Судя по его рассказам, в городе что-то сильно неблагополучно, поэтому они перелезли через железную дорогу и стали как в захолустье. Тут у петерговцев огороды и сараюшки людей не видали, потому как сараюшки в основном летние, а сейчас хладрыга. Зомби видели несколько штук, но и те примороженные какие-то. Если бы мы не появились, он бы уехал окольными путями к стрельне, Тому Михи и его соседа женщины отсиживаются в каком-то лодочном гараже. Скопление зомби у вокзала колонна проскакивает без проблем. Парк чисто безлюден. Вот все и в порядке, заявляет довольный братис. Готовьте оркестр из девушек, букеты и почетный корот. Кара... Что за нах? Тут, бля, комитет по встрече какой-то. Трое мудилей, двое менты, вооруженные. Слышу, как кто-то недоуменно спрашивает: Исполнять? Что им надо? Я встаю? И тут же резкий молодой голос. Гони, газ, батя, газуй, мать-перемать Хряск, сухие щелчки, треск Братец создает шипящую руладу, сплошь состоящую из мутьюков. К моему глубочайшему удивлению Оно тут же возобновляет репортаж но совсем в другом тоне и другими словами Бля, по нам херачит прямо по машине, что делать? Сейчас вы нас видеть будете? Николаевич выдергивает у меня мобилу Я как-то немного опешил от такого развития событий И резко, четко командует Вниз до берега И влево к центральному парку. Вниз и влево. За вами хвост. Мы его примем. Только с директрисы уйдите. Вниз и влево уйти, с дороги расстреляют. Слышу, как орёт. там, братец. Там канава. куда я там уйду? вопит кто-то в ответ. К парку! В ответ ворох Матюков. в котором потерял коротенькая сквозь зубы понял я, понял! За виляющим в сторону Уазом из-за холма выскакивают две легковухи. Одна красная, явно кабриолетина с открытым верхом, другую вижу хуже, грязная до да, чертиков. Расстояние уверенно сокращают. «Пулемет! И все, кто от меня справа, первая тачка, кто слева замыкающий приготовились! Огонь по команде!» У вас, мотыляясь по пьяному, проскакивает мимо нас, чуть не улетев при этом с дороги. Преследователи уже метрах сорока от нас, когда Николаевич вскакивает и орет. «Огонь!» Мы со сварщиком слева от Николаевича, и потому ловлю в прицел заднюю тачку. В этот момент начинается грохот, и Каприолетина, по которой, похоже, я сгоряча влупил, улетает влево. А открывшаяся вторая тачка принимает в себя все пули. Мазать тут невозможно, дистанция смешная. От меня Саши и сварщика, который стоя во весь рост и прицеливавшись как на полигоне, выдает длиннейшую на диск очередь, поливая машину, как герань на балконе. Хотя все происходит моментально, успеваю заметить алмазные радужные блики, которые вышедшие не к месту солнышка высекают из стеклянных брызг раздробленного лобового. Не успеваю испугаться того, что машина вылетит по прямой на нас, как ее бросает в бок Стекла еще продолжают сыпаться А тачка уже ухает в канаву И встает почти вертикально на капоте Ильяс, Ильяс, на холме если кто выскочит, сшибай Не вижу, но видно кто-то выскочил Сзади Бэмка и Цветка Это получается Хивус подтянулся Раз у Ильяса сектор обстрела открылся Серега тоже дает пару очереди туда, на холм Одна пуля трассер Видно, как долетев до гребня холма Она дает красивый рикошет свечкой Никого, один лежит, второй уж кандыбал Выдвигаемся, прикрываю Из открывшегося уаза вываливается долговязая фигура – братец. Зачем-то прижимает к голове красный платок. Не было у него красных платков. Он вообще платков не носит. Разве что туалетную бумагу рулоном, когда у него насморк. Что за хня в голову приходит, когда не хочется принять очевидное? Братец ранен, а тряпка просто в крови. Будь это кто другой, тут же дошло бы. А так сознание слабенькими лапками пытается заградиться от очевидного, но очень неприятного факта. Прежде чем Николай что-либо успевает сказать – Уже галопирую в сторону УАЗа Правда, пригнувшись, в общем, грамотно Братец У него действительно из-под какой-то тряпки Сильно течет кровь Все-таки скалит зубы и говорит с удовольствием «Даров, а где оркестр?» «Ну тебя взад с твоими шутками, что с тобой?» Когда через бревно по дороге перепрыгивали Башкой стойку поймал «Эй вы, трупорезы, хорош трындеть, Миша ранен» Мужик лет пятидесяти Помогает выйти из машины парню в милицейской форме Посать, батя, пасать!» Бормочет парень «У тебя перевязочная-то есть?» – спрашивает братьец. «Есть, сейчас тебя забинтую, в четыре руки разберемся. на да еще медсестра прибежит. Что у тебя за тряпка?» «Не знаю, в бардачке валялась. Осталось только вздохнуть, братец». Теперь тряпку эту дурацкую вон. Странно, она действительно была когда-то красной. Хотя кровище хлещет и впрямь серьезно. Но это при незначительных ранениях головы бывает. Есть древняя хирургическая поговорка про ранение в голову. «Хлещет, как из барана, заживает, как на собаке». Ну да кровоснабжение там мощнейшее, потому и льется обильно, и заживает быстро. Братцу тампон кране рассекло кожу сильно, но это не страшно. Теперь он пальцами его сам прижал, а мне расстегивать косынку. Ну тут просто, не раз делал прямой угол на затылке, а длинными концами через лоб, и на затылке их поверх того прямоугольного конца перехлестнуть и обратно на лоб, где их и завязываем покрепче. А теперь хватаемся за прямоугольный конец и аккуратно тянем вниз, к спине. И тампон плотно прижимается косынкой к кране. Остается подтянутый угол, аккуратно заправить за перекрещенные затылки концы. И вуаля, первого ранного обработали. Второй еще мочится, мотыляясь в руках у поддерживающего подмышки отца. Крови на нем не вижу. Но вот сип какой-то и кашляет. Так что не прерывать же ему процесс, минута другая ничего особо не изменит. Что в машине? избита машинка знатно. Боковое стекло вынесено. В лобовом дыра. Из десяток дыр сзади с левого бока но заметно, что били по пассажирам и водителю, а машину старались не уродовать. Братец тянет к себе сумку, отдаю ему, лезу в салон. А там сидит еще один пассажир, еще дышит, но я бы сказал, что уже агональное дыхание-то. Спереди вроде целый, а сзади... А сзади ему в голову прилетела не то картечина, не то пуля. Крови немного, зато из дырки вываливает с комочками розово-желтовато-серое вещество. Мерзкий у человеческого мозга цвет. Даром, что самый могучий сейчас компьютер. Пульс чистит, как заяц на барабане. Тут вряд ли можно что сделать. Разве что подвязать умирающим челюсть покрепче. Вылезаю за сумкой. Братец уже жрет горсть таблеток. Хоть и врач, но считает, что кашу маслом не испортишь. Явно сожрал сразу обезболивающие антибиотики. Парень тем временем закончил мочиться и сразу как-то обмяк. Отец растерянно оборачивается на нас. Вместе с повеселевшим братцем отводим паренька ближе к берегу, усаживаем на камень. «Куда тебя?» «В спину, в спину!» «Оружие есть? Пистолет! Отцу отдай, забери ему, пока не понадобится!» «Не, не, не надо, пусть!» «Не спорь, Миха!» Братец довольно нахраписто выворачивает у приятеля пистолет из кобуры. Отдает стоящему рядом мужику. К нам подбегает Надежда. «Что здесь? Похоже на пневмоторакс. Сейчас разденем, глянем. Кто вас охраняет? В каком смысле? В прямом, стоите куча, отличная мишень со 100 метров. А сварщик где? Вам виднее, с вами же был». «Да кто тут подберется? Кто угодно, тут черти что творится!» «Все, признаем свою глупость, у вас оружие есть?» «Один патрон в ружье и у сына три патрона», – отвечает Михин отец. «Так, держите мою машинку, рожок вот, пачка ПМ, поглядывайте». Ловлю неодобрительный взгляд Надежды. Она демонстративно вздергает плечо, на котором висит ее ППС. Но дальше уже некогда. Парень стремительно плашает, прямо на руках, что совсем погано. На губах розоватая пена. Надежда действует быстро. Машет руками над головой, и Хивус послушно подходит к нам очень близко, насколько позволяют торчащие снеговые луны. Ну да, опять она меня утерла, я как-то про салон Хивуса забыл, а там тепло и удобно. Куда удобнее, чем тут на холде, на промерзшем валуне. Негоже раннего морозить. Сверху от коттеджа доносится перестрелка, несколько раз угадываю солидные очереди из РПД. И ведь действительно, наши куда-то делись, пока я тут возился, и сварщика не видно. Когда стягиваем с раненого бушлат, уже становится ясно, что это пневмоторакс. Пули или чем-то их обстреляли. пробила обшивку машину, спинку и сиденья, бушлат китель и влетела в грудную полость, что паршиво. Что замечательно, ранение скорее сбоку. А тут чем ближе к середине грудной клетки, тем гаже прогноз. Но по-любому радости мало. Паренек кашляет мелким таким хеканьем, потом пытается сплюнуть. Надежда шустро подставляет чистую белую тряпицу. Кровь. Кровохарканье, значит, легкое повреждено точно, и дышит часто поверхностно, как собака на жаре. Китель уже в крови неплохо запачкан, режем его какими-то жуткими вида ножницами, поданными водителем. Кровельный что ли? Но китель распластывают на полы совсем, что там внизу было одето. Вот и дырочка маленькая, но сволочистая зараза. Миха опять начинает кашель. И я точно вижу, что в дырку подсасывает воздух, с мерзким таким сюсюкающим присвистом. Открытый пневмоторакс Воздух прет в грудную клетку не оттуда, откуда ему положено. Сдавливается легкое, и то спадается, теряя объем. Из-за этого сдвигается в сторону средостения и сердце словно повисает на своих сосудах, сжимающее и работающее здоровое легкое. «Повязка банайтиса?» – спрашивает братец. «С дуба рухнул. Ни вазелина, ни серой ваты. У нас нет. Да и устарело уже это». Надежда тем временем мажет широко края раны зеленкой. Я кладу марлевую салфетку на рану, и, надежда непонятно кивнув, Вытягивает из своей сумки банальный полиэтиленовый пакет с рисунком какой-то бочки. Еще раз успеваю прочесть. Дегустация вин. Пакет плотно ложится на мокрую от зеленки кожу. Сестра аккуратно прижимает полиэтилен, чтобы он обеспечил герметичное закрытие дыры. Миха опять кашлит, но уже свиста нет. Отлично, бинтуем. Теперь аккуратно уложить раненого, как положено, при такой ране на бок. МЧСник догадливо подкладывает михи какой-то бушлат и подстилает одеяло. Миха старается лечь на здоровый бок но тут же встречается единодушие и сопротивление всех нас четверых. Нам-то надо его уложить как раз на больную сторону. «Не надо, не надо, больно же!» Слабо пытается спорить раненый. «Как раз лучше будет!» Убедительно как маленькому втолковывает ему Надя. «Ты так меньше боли будешь чувствовать, поверь мне. И шок будет меньше, и сердцу будет легче». Вот у Нельсона было такое же ранение. Гудит им МЧСник, обертывая еще сидящего милиционера одеялом. Так его положили на здоровый бок. Вот он и умер от этого». На здоровое-то легкое сколько сразу навалилось. И средностенье давит, и грудная клетка. К палубе прижата, не вздохнуть. И кровь подтекает внутри. Давит на средостение И все вместе на здоровое легкое. Вот он и задохся. А ты ложись, как доктора говорят, живым довезем. А там уже операционная готова, все мигом в лучшем виде. Точно, Миха, подтверждаю. И братец до кучи высказался. И протягивает Михи несколько таблеток. Начинает зумирить переговорная штуковина. Отзываюсь. Николаевич немногословен. Просит медиков прибыть наверх много раненых. Спрашиваю, брать ли братца. Ответ лаконичен. Если братец работоспособен, то обязательно. Братец говорит Михе, что мы сейчас вернемся. Тот чуть не плачет, а я как на грех его отца из виду потерял. С трудом убеждаем раненого чуть-чуть подождать под опекой водителя. Но выдвигаться с братцем не получается, хоть и агонирующий, но у нас еще есть раненый. Тот в салоне расстрелянного УАЗа. Умирающий еще дышит, предварительно примотав ему нижнюю челюсть, чтоб при смерти не обернувшись, рта не раскрыл. Относим и второго человека в хивус, где сразу становится тесно. Братец остается, мы с Надеждой возвращаемся к УАЗу, ключи в замке. А может стоило Мише промедола дать? Нет, у него и так дыхательная функция ослаблена. Промедолом вообще обидеть ее можно до отключения. А трамал, у нас тоже же есть. Ну да, меньше угнетает, но угнетает же. Обколоть бы местным анестетиком, было бы лучше. Но у нас ни хрена нету. Но раз у нас ничего нету, придется ему потерпеть. Машинка заводится сразу. Видно, что ухожена. Немного жестковатый руль. Сидеть высоковато. Ну да не до Москвы ехать. Выезжаем наверх. Проскакиваем мимо коттеджа, аккуратно объезжая валяющийся на дороге труп в милицейском наряде. Судя по вывороченным карманам и бумажинцам вокруг, уже обыскан. На перекрестке с десятых хаотично стоящих машин. Останавливаемся не доезжая. И маяч не стоит, поперек дороги лежит нехилых размеров бревно. Вот тут братец и стал бодаться со стойкой. Второй у вас выделяется из кучи машин своей милиционерской принадлежностью. И вот рядом с ним куча народа довольно шумная. Все-таки есть такие открытия, что сколько бы веков не прошло, а они не тускнеют. Вот как раз сортировка раненых, разработанная пирогом, сколько не корячились остальные, а пришли к исполнению его постулатов. Потому как открытие это, как закон Ньютона или Архимеда, не убавить, не прибавить. Вот как бы я разбирался в куче раненых и на скорую руку в тропях перевязанных людей. А так все ясно и просто. Сначала из кучи раненых выделить две категории, которые врачи враче не нуждаются. Во-первых, легкораненых, а их половина, отправить подали, чтобы не путались под ногами и не мешали. Во-вторых, если есть агонирующие, те, кого не спасти, также обеспечиваем покой и не тратим время. Таких по статистике каждый десятый раненый. И остаются у нас две категории: нуждающиеся в срочной помощи и те, кому помощь можно отложить, но оказать надо обязательно.